Глава 27. Помоги себе сам. Эстонский РК Квистер ничем не отличался от подмосковного Ра Квистера, хотя и принадлежали они разным контролирующим структурам. Сердцем обеих баз был хронотранс, с помощью которого равновесники посылали в прошлое своих хронооператоров, а контролирующей системой являлся Стратегал. Остальные службы играли вспомогательную роль. Командовали же процессом контроля и коррекции регуляма соответствующие управления. Единица управление стратегического планирования, тройка управление информационного обеспечения, розовая связь, семёрка управление разведки и так далее. Каждое из них имело свои офисы во всех странах мира. Один центральный офис, как правило, в одной из самых развитых стран, и все они подчинялись центральному опера-ядру равновесия. Место расположения которого не знал ни один рядовой сотрудник. В принципе, маршалесса могла руководить всей структурой из любого квистера, хотя её любимым рабочим модулем был польский. В эстонском она останавливалась реже. Панов прибыл в этот квистер, рассчитывая поговорить с маршалессой с глазу на глаз. Но промахнулся. Амалия Даниловна в момент его выхода отсутствовала. Размышляя, где она может находиться... Стас прошёлся по кабинету у главы РК, понаблюдал за поведением рыбок всевозможных форм и расцветок за стеклом аквариума, который занимал всю левую от стола стену. Пришла мысль позвонить хозяйке кабинета. Другого способа напомнить о себе Стас не знал. Он сел в кресло маршаллеса, отметив исходившее от него тонкие ароматы духов. Сидеть было неудобно, кресло подгонялось под хозяйку. Но всё же сразу становилось понятно, что именно отсюда диктовалась воля, правившая миром. Ну или половиной мира, если учитывать существование второго равновесия мужского. Может быть, так и надо, чтобы регулюмом управляли две равноценные системы, понимающие задачи регулирования со сдвигом по женский и по мужский. Может быть, это увеличивает диапазон решений, необходимых для стабилизации узла жизни регулюма. Или нужна монополия на власть, диктатура, способная не допустить такие дикие явления, как Терсис. В глубине прозрачной толщи столешницы мигнула красная искра. Под столом выросла призрачная световая конструкция, напоминающая этажерку, сложенную из китайских иероглифов. Постояла пару секунд и бесшумно убралась в стул. Хозяек отсутствовал. И автоматика рабочего стола сбросила какую-то информацию заместителям. Стас набрал на клавиатуре селектора номер мобильного коммуникатора Маршаллеса, не включая телекамеру. С минуту никто не ответил, хотя сигнал был принят, судя по пиликанию в микрофоне. Потом объёмный экранчик селектора изобразил улыбку чеширского кота. Набравку владелец вызванного номера не включил, и хриплый гермафродитический голос поинтересовался Кто звонит? Панов коротко ответил стус, предал я в желание пошутить. Объём экрана по-прежнему оставался пустым. По нему плавали только изредка появляющиеся кошечьи лапы, нос, глаза и уши. Вы в моём кабинете? Пустой вопрос. Задание выполнено. Сначала покажитесь, буркнул он. Я не уверен, что разговариваю с нужным абонентом. В экране на миг проявилось лицо маршалессы. Стас включил видеоканал селектора. Где вы? Пауза. В Индии. Мне надо с вами поговорить. Ещё одна пауза. Хорошо. Ждите. Я буду через 15 минут. Связь прекратилась. Стас откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе. Захотелось куда-нибудь скрыться, но он заставил себя не паниковать. И начал разбираться в клавиатуре селектора. Потыкал кнопки с непонятными символами. Одна из них открыла бар в стене, вторая холодильник. Стас достал тоник, с удовольствием осушил стакан, ощущая на языке вкус калины и боярышника. Тот же же захотелось есть. Но искать еду в холодильнике он не стал, это было бы совсем уж неприлично. Маршаллеса не появилось через обещанные 15 минут. Зато ещё через 3 минуты в кабинет ворвались три волчицы в спецкомбинезонах. Навели на гостя, сидевшего в кресле за столом стволы универсалов. Стас остался сидеть, сложив руки на животе с любопытством разглядывая женский спецназ. Хотелось предложить киберкшам тоника, но просчитался в их намерениях, полагая, что стрелять они не станут. Однако ворвавшиеся спецназовки имели определённый приказ, и времени на разговоры тереть не стали. Одна из них подняла руку и выстрелила, но не из обычного пистолета. Это был гипноиндуктор. Стас получил страшный удар по голове, точнее по сознанию, которое тут же и погасло, выбитое импульсом гипноразрядника. Как долго он находился в состоянии пси-нокаута, Он смог определить лишь после того, как осознал себя живым. Сначала он летел сквозь пламя и взрывы, сотрясающие всё тело, летел сквозь ледяной дождь, летел сквозь чёрное беззвёздное пространство, падал в пропасть, разбитый на стеклянные осколки. В какой-то микс стал соображать отрывочно, то погружаясь в темноту небытия, то выныривая из неё. Попытался собрать осколки самого себя в единое целое. Получилось стало легче лететь, избегая ударов о невидимые препятствия. Появилась некая перспектива, впереди засветилось далёкое оконце. Он поймал ещё несколько осколков сознания, вспомнил, кто он есть, рванулся к просиявшему выходу из тоннеля смерти. С трудом удерживаясь от наплыва в беспамятство, дотянулся таки до сияющей дыры в темноте и вывалился в физическую реальность, ощутив себя лежащим на полу незнакомого зала. с выключенным стратегалом. Здесь меня ждёт засада. Щёлкнуло в израненном сознании. Стас резко сел, и его едва не вырвало от дикой головной боли. Но всё же он успел понять, что в зале полно людей. Попытался упасть в колодец Тхапса и не смог. Организм отказался выполнять мысленный приказ. Стас закрыл глаза, ожидая выстрела. Однако выстрела всё не было. В зале царила полная звуковая нет воздуха и мысленная тишина. Никто не двигался, никто не стрелял, никто не хватал его за плечо. Он открыл глаза, отмаргался от слёз. Люди в зале были, но все они были мертвы. 10 человек, 10 киборгов. Они лежали в разных углах зала, в разных позах, исполосованные пулями и лазерными трассами. И не двигались. Стас понял, что ему невероятно повезло. Здесь произошла стычка между засадными группами равновесий А и К, которые уничтожили друг друга. А он попал сюда в тот момент, когда бой закончился. Свело скулы. «Значит, охота продолжается, господа присяжные заседатели». Эвминарх не оставил своей затеи ликвидировать угрозу его величеству. Кто подсказал ему, что засаду следует устроить именно здесь, на старой базе Стапса? Кстати, если вторая группа принадлежит спецслужбе маршалесса, как она вышла на этот скрон? Кто дал ей координаты базы? Станислав сглотнул слюну. Ни на один вопрос ответа у него не было. А фантазировать, прикидывать предполагаемые варианты причин случившегося, Он не любил, чувствуя себя совсем разбитым, преодолевая тошноту, обошёл зал. Ни один из киборгов не пошевелился. Все они были убиты в обоюдной перестрелке. Никому не удалось уцелеть, и всё же торчать здесь, приводить себя в порядок не стоит. Равновесники мужчины равно как и женщины могли послать сюда другие группы, а сил сопротивляться у него нет. Боже мой, как хочется лечь. Кстати, как ему удалось выдержать энергоинформационный удар? И что это было? Чем угостило его волчиться? Гипноизлучатель. Проснулся в голове внутренний подскащик. Опытные образцы суггесторов давно прошли испытание. Глушаки имеют спецназ многих стран: США, Япония, Китай, Индия. Россия тоже. А если учесть, что гипноиндукторы были созданы ещё атлантами? Закнесь, оборвал подскащик остас. Неважно, что гипноиндукторы существуют реально, важно другое. Кто снабдил ими волчиц? Кто, кто? Фундатор в пальто огрызнулся собеседник. Стапан предупреждал, что марсианин пойдёт на всё, чтобы избавиться от тебя. Учти, кроме равновестников землян, тебя наверняка ищут чизбы и упыри фундаментара, а у тебя нет ничего, чтобы от них отбиться, кроме плевка в лицо, пошутил Стас невесело. Не расслабляйся, не буду Он посидел немного, наслаждаясь уходящей из суставов и мышц ломотой. Потом пришла злость. Гадина болотная, подумал он о маршалессе. Она же переменила своё решение. Раньше посылала команды спасать, а теперь послала киллеров. Так нет же не будет по-твоему. Я всё равно добьюсь своего. Он сконцентрировался на глубоком подвале психики, где осела флеш-лавина Эйканала. окунулся в протуберанец, хлынувший в мозг информации, и без особых усилий нашёл нужные сведения, как войти в компьютерную систему, защищённую современными антивирусными программами. Стопан предусмотрел и эту процедуру. Следующим шагом Стаса был прыжок в кабинет маршалесы, тот же самый, располагавшийся в недрах эстонского РК Квистера. Кабинет был уже пуст. Волчицы, посланные маршалесой для захвата гостя, удалились, а сама она не спешила посетить ставшее ненадёжным убежище. Стас расположился в её кресле поудобней, оживил компьютер, находившийся в ждущем режиме. Перед глазами возникла странная ажурно-перестая конструкция, собранная из текущих снизу вверх строчек цифр и символов. Таким психика Стаса увидела операционный стол владельца компьютера. Зелёными и голубыми строчками — Высвечивались общедоступные файлы. Красные иероглифы отражали файлы, закодированные. Ключи к ним знала только Маршалеса. «Извините, дражайшая Амалия Даниловна», — пробормотал Стас, — «вынужден вас сильно огорчить». Он ощупал крайний иероглиф мысленными пальцами. «Колюч, как мексиканский кактус, неприятен на вид. К такому неохота и подступаться, однако надо». В голове сама собой родилась отмычка — Стас ванзил её в кактус иероглиф и повернул. Раздался отчётливый щелчок, мысленный, разумеется. В голову хлынул огненный водопад необычных видений, в которых сознание едва не захлебнулось. Тогда Стас надел асбестовые рукавицы и начал выхватывать из огненного водопада отдельные пламенные струи, укладывать их в стройную колонну понимания. Через несколько секунд Он справился с файлом. Это была информация о социальных процессах в Европе с указаниями векторов вмешательства. Не то, однако. Он вогнал коготь от мышки в следующий заблокированный файл. Мышью пробрался внутрь, просмотрел. Схемы взаимодействия управлений РК по России. Интересно слов нет, однако тоже не то. Лишь седьмой иероглиф хранил нужные сведения. В нём хранились координаты тайных объектов временного содержания и дознания, то есть, по сути, неких следственных изоляторов, принадлежащих спецслужбам Равновесия. В одном из них на территории Новосибирского научного городка, о чём, наверное, не догадывались местные власти, и держали в камере предварительного заключения спутниц Панова. Стас вытащил скальпель сознания из операционной системы компьютера. Со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла. Уф, непро привычная работа, надо признаться, энергии требует много. Хотя скорее всего, взломщик я неопытный и не умею регулировать процесс. Но славно было бы вернуться домой, влезть в сети конкурентов компании и выяснить, что они там затевают против нас. На столе безшумно перемигнулись олые огни. В глубоком объёме дисплея всплыла и развернулась строчка текста: "Внимание". Зафиксирована попытка несанкционированного проникновения в базу данных. "Поздно, дорогой мой", хмыкнул Стас. "Как поётся в песне, не слышны в саду даже шорохи". Шевельнулся ужом внутренний сторож. К двери кабинета с той стороны подбиралась команда волчиц. "А дю", насмешливо помахал рукой Стас двери, открывая люк тхапса. Когда волчицы, количеством в 6 душ, ворвались в кабинет маршаллесса, Там уже никого не было. Спустя полминуты появилась сама Амалия Даниловна в сопровождении двух крупноплечих телохранительниц. Оглядела бойцов группы. «Где он?» Одна из волчиц подняла забрало шлема. На маршалесу глянули угрюмые глаза помощницы. «Система сработала слишком поздно, он успел уйти». «Куда?» «Трудно сказать». «Что он здесь делал?» Помощница оглянулась на стол. «Конечно». Амалия Даниловна перевела взгляд на светящийся экран компьютера, побледнела. Он работал на компьютере? Возможно. Амалия Даниловна стремительно обошла стол, села, пробежалась пальцами по клавиатуре. Волчицы отступили к двери, помянув жестом Наталье Садулайевны, скрылись в коридоре. Охранники с бдительно встали по обе стороны стола. Панов копался в базе данных. Не может быть, не поверила помощница. Он абсолютник, но не хакер. А если он взломал пароли? Амалия Даниловна сверкнула глазами, губы её побелели от ярости. Немедленно переведите обеих пленниц сюда. Нет, не стоит. Убейте их. Установите засаду в камере и ликвидируйте Панова любым способом. Есть, казернула помощница, чётко повернулась, выбежила из кабинета. Амалия Даниловна Несколько мгновений читала возникающие в глубине экрана тексты, потом провела дрожащей рукой по лбу, грубо выругалась, чего себе почти никогда не позволяла. Налила в стакан водки, опрокинула в рот, прижала к губам тыльную сторону ладони. В толще стола мигнула сиреневая звезда. «На связи», — выдохнула она. Вспыхнувший экран коммуникатора отразил круглое тонкогубое лицо начальницы «Восьмёрки». Владычица, группа Гюрза погибла в полном составе. Что? Не поняла сразу Амалия Даниловна. Где погибла? Группа была послана на Венерианскую базу для перехвата. Как это произошло? Наши девочки столкнулись с командой второго равновесия. Мы не предполагали, что козлы пошлют туда же свою команду великих бандеров. Это не может быть. Маршаллесса покраснела, побледнела, снова покраснела. Снимите контроль с базы. Панов там больше не появится. Слушаюсь. Изображение начальника службы ликвидации погасло. "Но, «Ну, господин фундатор", с непроходящим изумлением прошептала Амалия Даниловна. "Но «Ну вы из-засранец". Помещение, где он оказался, действительно напоминало тюремную камеру. Усклоя лампочка в проволочном колпаке Е2 освещала голые бетонные стены. В одном углу располагался топчан с тонким тюфяком, в другом торчал из стены умывальник. Вот и вся обстановка. Стас огляделся, пребывая в состоянии боевой резонансной струны. Никого, это хорошо. Можно перевести дыхание и попытаться найти камеру, где сидят Дари, хотя ждать нельзя. Амалия Даниловна быстро догадается, что он копался в компьютере. и примет соответствующие меры. Итак, где вы, девчонки, в голове развернулась сфера призрачного света, вышла за пределы черепа, лезнула в стены камеры. Затем сфера просочилась сквозь них и стас. В соответствии с расширением сферы начал видеть, ощущать то, что находилось вне камеры. Коридор, разделённый на секции толстыми стеклянными перегородками, толстые бетонные стены, завешанные мелкоячеистой металлической сеткой. телекамеры, пучки электрокабелей в стенах, лазерные и магнитные датчики, ниши, сохранпоставы и четыре тюремные камеры по сторонам коридора. Две за ближайшей перегородкой, ещё две за другой подальше. Ну, кто здесь прячется? В первых двух что рядом никого. В третьей и четвёртой Дарья и вторая Дарья, слава богу, не промазал. Здесь они. Не раздумывая, он кинулся к двери. Но никаких запоров и ручек не нашёл, а помнился. Дверь открывается только снаружи во внутрь, а под руками ничего, кроме ножа мы на Молика. Попытаться пробить им дверь? Чушь, проворчал подскащик. Головой работать надо. Лучший способ преодолеть стену забыть о ней. Он снова активировал свою способность хабироваться, то есть переходить из слоя в слой регулямоск сквозь ничто и нигде. Однако попасть в нужный отсек пространства удалось не сразу. Сначала он вышел в коридоре между стеклянными перегородками. Насрали Воскарился, понимая, что теряет время. К тому же его наверняка обнаружили охранники, наблюдавшие за тюремным изолятором через систему телекамер. Напрякся, представил место выхода до деталей, нырнул в тхабс колодец и вышел из него точно в камере, где сидела Дарья первая. Девушка спала. Однако она сразу же проснулась, хотя Стас не сделал ни одного движения, и вскочила с нар, прижалась спиной к стенке. «Кто здесь?» «Я», — глухо сказал Стас, делая к ней шаг другой. «Даша». «Стас?» Он протянул руки, и она кинулась к нему на грудь, целуя его в щёки, в нос, в подбородок, в губы, замерла, прижавшись к нему изо всех сил. Станислав с трудом остановил разогнавшееся сердце, Это отдвинул её от себя. Молчи и слушай. У нас мало времени. Сейчас мы прыгнем в камеру к твоей сестре, заберём её и уберёмся отсюда. Поэтому делай всё, что я скажу, поняла? Дарья судорожно кивнула, продолжая цепляться за него. Если поняла, дай руку. Дарья закивала, в её глазах стояли слёзы, но она не заплакала. Взялась за руку Стаса. Он не удержался, быстро поцеловал её. Хотел пробить хабс линию в соседнюю камеру и не успел. Дверь камеры с грохотом слетела с петель, чудом не сбив с ног замершую пару, и в проёме сквозь дымные струи выросла фигура киборга. И тотчас же что-то случилось с восприятием Стаса. Он стал видеть ситуацию как бы с трех сторон сразу и оценивать события так же тройственно, будто внутри него пробудились три силы разной направленности. Но главным было то, что эти силы реагировали на вводную очень быстро, в тысячу раз быстрее, чем человеческое сознание. Первый слой ощущений — это волчица, а она сейчас выстрелит. Реакция первой силы: Дарьюс векторы выстрела. Второй слой видения. В коридоре движутся к камере ещё четыре волчицы. Реакция второй силы. Проще уйти от боевого столкновения. Третий слой внутричувственного восприятия. По тревоге сюда через минуту примчится ещё одна группа охраны. Реакция третьей силы. Общая мобилизация, схватка, освобождение второй Дари, выход. Киберг в проёме двери направил на Стаса ствол универсала. Время его внутреннего анализа 2. От силы 3000-ных долей секунды кончилось. Пришла пора действовать, и он без раздумий нырнул в пустоту пространства без мысли, позволявшей ему двигаться намного быстрее, нежели противник. Дарья не успев даже вскрикнуть, вдруг оказалось за дверью камеры. Не сломать бы ей руку при таких скоростях. Киборг влетел в камеру торпедой, так рванул его стас со ствола универсала, влип шлемом в стену камеры и выбыл из борьбы. Стас тенью выскользнул в коридор, почти невидимый от скорости, ушёл от умелого выпада второго охранника, вернее охранницы, впечатал её в стеклянную перегородку. Та же участь постигла третью охранницу, затем четвёртую. Пятая начала стрелять, и с ней пришлось повозиться, так как пространства для манёвра не хватало, а убивать девицу, отрабатывающую приказ, не хотелось. Наконец Стас проткнул ей руку ножом иком Шип с плеча плюющийся плазменными сгустками пулями Универсал и только после этого взял на приём. Девица пролетела весь коридорчик между перегородками и уже не встала. Стус выключил боевой режим Замер, прислушиваясь к движению на всех уровнях базы. По всем признакам у него было секунд 20 в запасе, если действовать в прежнем темпе, и останавливаться не стоило ни на мгновение. Он заскочил в камеру, Вытащил Зарку ошеломлённую Дарью в коридор. "Стой здесь". Одна из охранниц зашевелилась на полу. Он наклонился над ней. "Ключ от камеры". Девица не ответила. Универсал на её плече ожил, повернулся к нему. Станислав снёс его одним ударом. "Открой камеру". Вдруг повел их голодом. Охранницы исчезли все до одной. Дарья тоже. Он оказался в коридоре напротив стеклянной перегородки, оглянулся. По коридору к нему бежали киберподобные волчицы. Они успели разработать обризм, мелькнула догадка. Надо спасать сначала одну, дарю потом вторую, обеих сразу не смогу. Охранницы открыли огонь. Лазерные трассы сошлись на фигуре абсолютника, но за мгновение до этого он растаял в воздухе.